«Вязьма! Привольны поля под Вязьмой. К небу бегут холмы. Слово избыли не выкинешь. Под городом Вязьмой большая группа советских войск попала к врагу в окружение. Довольны фашисты. Сам Гитлер, предводитель фашистов, звонит на фронт. «Окружены?» «Так точно наш фюрер!» — рапортуют фашистские генералы. «Сложили оружие!» — молчат генералы. «Сложили оружие!» Вот смелый один нашелся. — Нет, — осмелюсь доложить мой фюрер. Генерал что-то хотел сказать, однако Гитлер отвлекся чем-то. На полуслове прервалась речь. Вот уже несколько дней, находясь в окружении, советские солдаты ведут упорные бои. Сковали они фашистов. Срывается фашистское наступление. Застряли враги под Вязьмой. Снова Гитлер звонит из Берлина. — Окружены? — Так точно, наш фюрер, — докладывают фашистские генералы. — Сложили оружие? — молчат генералы. — Сложили оружие? — нет. Страшная брань понеслась из трубки. — А, смелюсь доложить, мой фюрер, пытается что-то сказать, тот смелый. Наш Фридрих Великий еще сказал... Однако не слушает дальше фюрер. Бросил с досадой трубку. Снова проходят дни, не утихают бои под Вязьмой. Застряли, завязли враги под Вязьмой. Вяжет их вязьма, вяжет, за горло рукой взяла. В гневе великом фюрер. Снова звонок из Берлина. — Сложили оружие! — молчат генералы. — Сложили оружие! — нет, — за всех отвечаю смелый. Снова брызнул поток нехороших слов, заплясала мембрана в трубке. Притих генерал, переждал, уловил минутку. — Осмелюсь доложить, мой фюрер. Наш великий, наш мудрый король Фридрих еще сказал... — Слушает Гитлер. «Ну, ну так что же сказал наш Фридрих?» «Фридрих Великий сказал», — повторил генерал, — «русских нужно дважды застрелить, а потом еще и толкнуть, мой фюрер, чтобы они упали». Буркнул что-то невнятное в трубку фюрер. Отсоединился берлинский провод. Целую неделю под Вязьмой не утихали бои. Неоценимой была для Москвы неделя. За эти дни защитники Москвы успели собраться с силами и подготовили для обороны удобные рубежи. Привольны поля под Вязьмой. К небу бегут холмы. Здесь на полях, на холмах под Вязьмой сотни лежат героев. Здесь, защищаю Москву, совершили советские люди ратный великий подвиг. Знай, запомни, светлую память о них храни.